А то ли разомлев, греет на солнце свои дряхлые кости. — Хотите, чтобы я вас подождал? — спросил шофер. — Я недолго, — ответил я. — Смотрите, дело ваше, хозяин. Мне это все равно. А, счетчик ведь щелкает. Я направился по вымощенной кирпичом дорожке к дому. Под подошвами у меня хрустели опавшие сухие листья. Вначале я попытаюсь проникнуть в дом через дверь, — решил я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 а в прихожей звучали шаги, направлявшиеся к двери. Дверь распахнулась, и на пороге появилась девушка в строгом черно-белом одеянии горничной. Я прирос к месту, вытращив на нее глаза. Горничная стояла неподвижно, выжидающим, с дерзким видом смотря на меня. Я надеялся увидеть...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 то самое что вручила мне карточку, на которой было написано «Мы покупаем все». «Добрый день, мистер Грейбс», — произнесла она, — «рада вас видеть». Этвуд сказал мне, «К сожалению, мистер Этвуд нас покинул». Вы, конечно, замените его. Людяное спокойствие и запах фиалок.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 сказала она «Вам поверил только один человек, и то, ваше возлюбленное. Пожалуй, вы правы. Я чувствовал себя последним идиотом. «Тогда перейдем к делу», — сказала она. «Ведь, положим, мы дадим вам возможность заключить наивыгоднейшую сделку. Если бы вы о нас не знали...»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 сказала она. Откуда ни возьмись, появился кегельный шар и покатился по полу. Он остановился в футах в от стула, на котором я сидел. Девушка встала и вышла из-за письменного стола. Она становилась у угла стола, устремив взгляд на кегельный шар. Шар вдруг стал полосатым, покрылся тончайшими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 и десятидолларовые билеты, и кое-где в стопках проглядывали долларовики Она сложила все стопки в одну пачку и протянула ее мне. — Это ваше, — сказала она. — Но ведь я еще не дал, будете вы работать на нас или нет, а не ваше. А вы хорошенько подумайте над тем, что я вам сказала. Ладно.